Глава вторая Я приехала на съемки промо-постеров, чтобы поддержать Эдика. В лофт-студии скопилось так много людей, включая селебрити, что пройти было сложно. Но я уже выработала некоторые иммунитет и не повизгивала от счастья, когда видела вживую топ-звезду кассового блокбастера или его молодую жену, которая ради этого проекта сошла с миланского подиума и приехала в Москву. Многие заметно были на взводе, но нас едва не сбила с ног Тонька. Она остановилась перед нами и истерично заорала, как будто мы лично были виноваты в какой-то беде. Она мне глаза криво накрасила, а волосы залакировала до пластмассы. «Свет, посмотри только, как меня изуродовали!» Я ответственно присмотрелась к яркому макияжу и своим неопытным взглядом не увидела изъяна. У Тоньки темно карие глаза и почти кукольное личико, обрамленное изящным каре. Свои волосы у нее роскошные, они уступали только её съёмочным парикам, где длинные локоны укладывались в какие-то произведения искусства. Девушке уже двадцать три, но в чертах до сих пор прослеживалось почти детское выражение. Стоит ей немного надуть пухлые губки, как даже самый прожжённый циник заплачет от умиления. Серебристое короткое платье обтягивало идеальную фигуру. Она всегда одевалась стильно, но с этим нарядом явно работали профессионалы. Да, вроде ровно, неуверенно отозвалась я. Эдик высказался категоричнее. «Нормально все. перестань уже панику разводить». «Панику?» – завопила Тонька теперь только на него. «Да эта гримерша меня ненавидит». Не иначе твоя фанатка. Глаза разуй! Криво! Тонь, у тебя просто глаза красивые. Я не хотел тебе раньше говорить. Произнесено это было ласковым голосом. Отчего еще обиднее? Да пошел ты! Сама пошла. Ответил Эдик беззлобно и посмотрел в сторону сцены для съемки постеров. Когда там наша очередь? то не очнулась от наваждения и сменила причину истерики. «Ты еще даже не переоделся? Беги к нашим, идиот!» Эдика у меня забрали, но я уже привыкла. Просто с интересом блуждала по павильону, рассматривала людей и пыталась вспомнить имя каждой знаменитости. Если с актерами и поп-певцами у меня проблем не возникало, то спортсмены и модели чаще вызывали сомнения. Сюда были приглашены пары разных возрастов. Те, что постарше и давно популярны, уступают молодым только в текущем рейтинге. Но в целом их фанатская база прочнее и проверенным временем, в отличие от моих Эда и Илоны. И если те пропадут с экранов, то их через пару лет могут благополучно забыть. Со мной вежливо поздоровался молоденький блогер. То ли с кем-то перепутал, То ли сам растерялся в этой звездной обстановке. Я деловито ответила и пошла дальше, гордо вскинув голову: Не буду же я объяснять ему, что я здесь никто и звать меня никак. Наконец, садик и Тонька пошли к стенду. Моего парня облачили тоже в серебристые. Деловой костюм тройка, но сшитый из ненормально блестящей ткани, с такими же стразами по отворотам, какие украшали подол платья его партнерши. Эта одежда смотрелась бы нелепо в отдельности. Но когда они встали рядом на фоне огромного названия реалити-шоу, то сразу сложилась общая картинка. Я уже не впервые была свидетельницей магического перевоплощения. Стоило Эдику притянуть Тони за талию, а ей задумчиво улыбнуться, как между ними заискрилось пространство. Эту пару когда-то долго и тщательно подбирали для сериала, И надо признать, что выбор сделан абсолютно точно. Лично я отдала бы им первый приз уже за этот промо-постер. Даже никуда отправлять бы не пришлось. Помощники, менеджеры их агентства передали подопечных фотографам и продюсерам шоу, стали полукругом, чтобы со стороны оценить результаты своих усилий. Я тоже пробилась на местечко в первом ряду, рядом с каким-то высоким парнем, которого на закрытых банкетах еще не видела, но... По умолчанию отнесла его к той же команде. Я смотрела на великолепную пару, которая принимала разные позы, а в их взглядах, направленных друг на друга, читалась самая настоящая страсть. И вдруг меня накрыло. Даже глаза заслезились от напряжения. Вся страна думает, что они встречаются, но это неправда. Если я сейчас выйду на улицу и заявлю об этом во всеуслышание, Меня закидают тухлыми помидорами и обвинят в зависти. Но неожиданный приступ ревности взорвался во мне, будто бы все эти месяцы я его просто сдерживала, а теперь внутренний замок сорвался. Я не имею права на эту ревность. Я не имею права на слабость, иначе точно потеряю своего Эдика. Мне не нужно убеждать себя в том, что между этими двумя никогда ничего не было, Но уже скоро они улетят на тропический остров, где долго будут жить вместе, продить по берегу лазурного моря, загребая голыми ногами белоснежный песок, бок о бок участвовать в весёлых состязаниях и поддерживать друг друга в случае неприятностей. Сложно вообразить себе обстановку, более располагающую к романтике, особенно вдали от любимых. Не получится ли так, что Эдик вернется с этого долбанного реалити-шоу, Уже в другом настроении. «Зачем она такие каблуки нацепила?» — раздался задумчивый голос рядом. Навернется вернется с них. Это как со второго этажа звездануться». Действительно, Тони сегодня была почти одного роста с Эдиком. Зато от этого ее стройные ноги казались еще длиннее. Думая, что недовольство выражает член ее команды, Я не сдержала комментарий, приправленный еще и собственными недавними эмоциями. Как будто она сама их нацепила. Им же что в агентстве скажут, то они и делают. Эдик пальцем не может дернуть без вашего одобрения. А Илона? Разве добровольно надела бы такое платье? Если камера чуть опустится, то зрители рассмотрят ее ягодицы. Фанаты думают, что они как в масле катаются. Но у них нет свободы даже чувствовать, не то что действовать. Посмотрите, как вашу актрису перекосило, когда он ее в щеку поцеловал. Или это ее естественная улыбка? Молодой человек не разозлился на критику их работы, а заинтересованно уставился на меня. Так ты и есть подружка Эда Модестина? Светлана, правильно? Ну да, признала я, поскольку не было никакого смысла отрицать, раз он даже имя мое знает. Но одумалась и тихо извинилась. Простите, я не хотела высказывать недовольство. Он вдруг протянул мне открытую ладонь и представился. «А я встречаюсь с Тони. Добро пожаловать в клуб недовольных. Место президента уступать не буду. Я его больше заслужил, потому что твоего Эда в такое же платье все-таки не вырядили». Я резко выдохнула и уставилась во все глаза на славу. «Он очень замкнутый». Закрытый от любого общения, поэтому ни на одной вечеринке не присутствовал. И я вообще мало что о нем знала. Только то, что они начали встречаться за пару месяцев до появления Тоньки в сериале. Но проверку популярностью их отношения прошли, раз они все еще вместе. Он вроде бы работает программистом или что-то в этом роде, немного старше Тони. Вроде бы ничего необычного я не увидела, но все равно была шокирована. Я как-то по умолчанию представляла его себе очкастым сутулым ботаником, очень умным, начитанным, но закомплексованным и тихим, раз он так тщательно избегал любых сборищ. У меня до сих пор вызывало уважение, что ярчайшая звезда Илона Ласкова из всех возможных кандидатов выбрала зажатого интеллигента с клавиатурой в зубах. Но теперь ситуация заметно прояснилась. Этот молодой человек не особенно уступал внешностью самому Эдику. Он также высок, но не такой худющий. Футболка с короткими рукавами подчеркивала, что время он проводит далеко не только за компьютерами. Темно-каштановые волосы давно не стрижены, и если там и предполагалась какая-то прическа, то от нее не осталось и следа. Но прямой нос и правильные черты лица спасали общую картину. Однако внимание он привлек бы скорее золотисто-карими глазами, в которых сейчас читалась ирония. Но даже она не скрывала хмурую сосредоточенность. «Ты чего так смотришь?» Он оценил мои восторженно распахнутые глаза. «Да просто как-то на душе полегчало», — честно призналась я. «Появился шанс, что к тебе Тонька захочет вернуться не под ручку с моим медиком. Он перевел взгляд снова на обсуждаемую пару и произнес спокойно. «Надеюсь. А что нам с тобой еще остается? Не скакать же перед ними, размахивая руками и напоминая о себе. И если все развалится, то смириться и жить дальше. Лично я уже подхожу к границе усталости. Вся эта напущенная мишура. Кому это надо?» Если бы познакомился с Тоней после того, как она стала популярной, то вообще бы ее не разглядел за всеми этими блестками. И снова удрученно поникла. Ему легко говорить. Их короткие отношения и ничто в сравнении с тем, что мы с Эдиком уже в первом классе за одной партой сидели. Я всегда готова быть рядом, отодвинуть на задний план собственные интересы и оказывать неизменную поддержку. Но, боюсь, в какой-то момент этого станет недостаточно. Исполнительный продюсер был в восторге от фальшивой парочки. «Какие же пупсики! Им фотошопом только волосы поправим, у девочки столько лака, как будто там вообще не волосы». Он поднял голову от монитора и крикнул вперед: «Эд, Илона, молодцы! Вы свободны! Следующие кто?» Поскольку к стенду никакая пара не подпрыгнула, он прибавил громкости. «Ау! Кто у нас последний?» «Не тянем время, ребята!» Ассистент подсказал ему фамилию, которую сразу узнали все присутствующие, а этому грозному мужику рупор был без надобности. «Семья Никитиных, вам особое приглашение нужно! Где их агенты?» Эдик и Тони обескураженно застыли, замороженные этими нервными криками, но потом покрались ближе к нам и своим помощникам. В это время вперед выбежал низкорослый, кругломорденький мужичок лет сорока. Цвет его лица балансировал между мертвенной бледностью и зеленой немощностью. Он что-то тихо сообщил главному, после чего случился взрыв. Оказалось, что до того момента продюсер вообще не кричал. — Да мне насрать на их развод. Пусть берут в руки свои изнеженные задницы и тащат сюда. Они актеры или хрена лысые? Разведутся потом, Когда договор отработают. Бедный мужчина, принесший дурную весть, даже лицо неосознанно прикрывал, как будто боялся, что его начнут по щекам хлестать. Виталий Игнатьевич, а они ни в какую. думаете я не убеждал. В два голоса орут, что заплатят неустойку, но на одном острове вместе находиться не будут. Вокруг нарастали любопытные шепотки. Никитины разводятся. Ну надо же. Они лет десять женаты. Звони в Сирекордс. Надо успеть под шумок записать душесчипательный сингл. А в их программе будут река сделать? Тогда надо подсунуть Никитиной наш договор. Она на злобывшему подпишет. Да что за непрофессионализм? Мы сейчас должны им сопли вытирать или работу работать. Это все, что надо знать о шоу-бизнесе. В благополучной и всеми любимой актерской семье что-то случилось. У них самая настоящая личная трагедия, но присутствующий этот факт препарирует лишь на предмет прибыли и убытков. Но хуже всех себя чувствовал Виталий Игнатьевич. Он в прямом смысле рвал на себе и без того редкие волосы и нечленораздельно выл, постоянно поворачиваясь вокруг своей оси. Ассистент сохранял хладнокровие и в паузах между воем предлагал варианты. «Можем позвонить в Арташином Они сейчас в Питере, но уже утром будут здесь. Еще к нам хотел попасть Егор Ранченко со своей Оксаной. Не помню, как ее фамилия, но она очень фотогеничная. Они вроде в столице. У Егора график концертов придется пересмотреть, но попытаться стоит. Или просто сократим количество участников? Продюсер заорал на него, отвергая разом все варианты. Пусть Егорочка засунет Оксаночку в жопу и идет на свои концерты. У нас пром -акция завтра стартует. Время по минутам расписано. Тайминг первых эпизодов шоу в точности рассчитан на двадцать пар. Какой кошмар! Желаю Никитиным гореть в аду в одном котле. Жестоко. Не знаю, что на меня нашло. Лютая смелость, нежелание расставаться надолго с парнем или приступ недавней ревности. Но вся эта смесь привела к неожиданному для всех эффекту. Больше всего я сама и поразилась. Схватила Славу за руку, вздернула вверх и завопила. «Мы можем их заменить. Какая вам разница, если тайминг уже расписан?» «Заменить Никитиных? Усмехнулся директор агентства Эдика и Тони. Но внимание к себе я привлекла. Виталий Игнатьевич уставился на меня и свел брови, пытаясь вспомнить в каком шоу или на какой сцене мог меня видеть конечно безуспешно а кто вы такие он защелкал пальцами и не оборачиваясь переадресовал вопрос ассистенту кто такие если мне не изменяет память то никто вынесли нам бессердечную оценку но мы с эдиком не зря столько лет вместе умеем угадывать мысли друг друга на расстоянии он тотчас сориентировался И вовлекся. Да, они не популярны, но сейчас какая разница. Светлана снималась в нашем сериале. Она в четырнадцатом эпизоде спиной стояла. Присмотритесь. Спиной стояла. Скривился продюсер. Эд, родной, у нас тут звездное шоу, а не выставка достижений сельского хозяйства. А второй кто? Старший помощник младшего оператора. Да, воскликнула Тоня. Как вы так правильно угадали? «У Вячеслава большое будущее, а вы его раскусили с первого взгляда». Виталий Игнатьевич смотрел на наши лица с таким видом, будто его вот-вот стошнит. Но в нашу защиту неожиданно выступил хладнокровный ассистент. «Ма, почему нет?» Они в первых эпизодах мелькнут для смеха, зато сценарий не придется переписывать. Потом спокойно уедут домой. Представим их как начинающих актеров второго плана. Они дополнят атмосферу разнообразия состава. Да, они не приведут к нам фанатов, но Никитины тоже уже не приведут. Так в чем разница?» Исполнительный продюсер успокоился, нехотя кивнул и гаркнул на трясущегося бледного мужичка. «Ладно, Дмитрий Алексеевич, бери их под свое крыло, раз косяк за вашим агентством. Неустойку твои Никитины заплатят, но надо бы еще и хвосты подчистить». «Безусловно», — воспрянул духом тот. «Все сделаю в лучшем виде». Уже через пять минут нам вручили договоры, и я подписала, не читая. Эдик свой читал мне слух, поэтому ничего нового я там не увижу. Главным призом реалити-шоу объявлено пять миллионов рублей. Это чтобы зрителей лишний раз гонорарами знаменитости не напрягать. На самом деле некоторые участники в месяц зарабатывают больше. но самое главное – платят за каждый съемочный день в шоу, а у меня как раз пока работы нет. Я мечтала поехать не из-за доходов, конечно, и загоревшиеся глаза Эдика подтверждали, что он тоже рад возможности не расставаться. Но Слава, некоторое время пребывавший в полном оцепенении, вдруг начал артачиться. «Мне это не надо, у меня работа, да я вообще стараюсь держаться подальше от камер». Соня его уговаривала. «Ты же все равно из дома свои сайты вояешь. Какая тебе разница, какой будет пейзаж за окном?» Я тоже подкидывала аргументов, боясь, что план сорвется лишь из-за его вредности. «Ты пункт 4.2 видел? Даже если нас с тобой через неделю домой отправят, деньги лишними не бывают. Подзаработаешь?» Айтишник посмотрел на меня удивленно. «Да я и так не жалуюсь». Окончательно убедили его не мы, а наш новоиспечённый менеджер Дмитрий Алексеевич. Он судорожно шептал одеревеневшему парню Тони в ухо. «Не хорони, Славочка! Это нервное чмо мне жизни не даст, если я сейчас не выкручусь!» Тот поднял на него свои пронзительные глаза и потребовал. «Для вас я, Вячеслав Сергеевич». Менеджер даже интонацию не сменил. «Не хорони, Вячеслав Сергеевич!» Это нервное чмо мне жизни не даст. Слава посмотрел на мою умоляющую мину, медленно и шумно выдохнул сквозь сложенные трубочкой губы и все-таки подписал. Нас сразу потащили к стенду, чтобы сделать фотографии. Ни один из нас не имел нужного опыта. Мы встали в неловкую позу, завернули непослушные руки друг другу на талии, кое-как присобачили негнущиеся ноги, и почему-то пупсиками нас никто не называл. «Капец!» Вынес вердикт исполнительный продюсер после того, как это же слово десять раз произнес фотограф. «Этих проще вообще удалить и фотошопом с нуля нарисовать». «Ладно, мы их для смеха берем, поэтому ничего ужасного, если над ними все будут смеяться. Сделаем вид, что все идет по плану». «Ведь ничего ужасного, да?» Ассистент три раза кивнул, хотя было видно, что ему совсем-совсем не смешно. «Я была счастлива до удури. Я еду вместе с Эдиком». Слава задумчиво хмурил брови и пытался осознать, на что именно подписался. Но даже самые худшие его ожидания оказались мимо. Мы это поняли через полчаса, когда Дмитрий Алексеевич отвел нас в сторону, чтобы начать выполнять свою важную работу. Как можно быстрее... Выдрессировать диких обезьянок. — Ну-ка, выше нос. На скепсис не обращайте внимания. Врубите полный игнор. Вы от звезд отличаетесь только тем, что вас никто не раскручивал. Света, у тебя прикольная фамилия, поэтому немного сократим только имя. Будешь Ланой утяненной. И я с удовольствием кивнула. Менеджер взялся за славу. — А вот Вячеслав Вдовин звучит как-то мрачновато. Что же придумать? — Я останусь Вячеславом Вдовиным, — отрезал парень. Дмитрий Алексеевич закатил глаза, но подумал и признал. — С другой стороны, ты сам какой-то мрачноватый, потому сойдет. Он принял решение и снова изменил тон на деловито-пафосный. — Дорогая Лана, дорогой Вячеслав Сергеевич, Не буду врать, что вам будет просто. Готовьтесь сожрать три тонны дерьма и позора. Но безнадежный результат не означает, что вам не надо стараться. Вылет уже в понедельник. Слишком мало времени на подготовку. На острове все необходимое предусмотрено. жилье, питание, салоны, массажисты, костюмеры и гримеры. Попытаемся на месте догнать то, что не успеем дома. Лана... Ты перекрашиваешь волосы в розовый. Я в страхе отшатнулась и взялась за длинную прядь своих светлых волос, которая считала главным преимуществом внешности. Но менеджер был непреклонен. Ты видела, сколько блондинок в составе? На их фоне у тебя нет шансов быть замеченной. А розовый тебе пойдет. Яркость глаз усилим голубыми линзами. Надо еще привыкнуть их носить. Вячеслав Сергеевич. «Тебя просто подстрижем и затонируем. Держи визитку моего проверенного стилиста. Он просто подчеркнет твои данные. Но больше изменения пока не нужны. Потом по ситуации будем ориентироваться». С этим Слава согласился. «Зашибись. А то я все времени не находил, чтобы в парикмахерскую на углу дома забежать». Оказалось, что это далеко не все. Дмитрий Алексеевич вдруг дернул руку вперед, и попытался схватить парня за губу. Тот в ужасе отпрянул, а менеджер рявкнул. «Ощерьтесь оба!» «Я уже заметил эту жуть, но хочу еще раз ужаснуться». «Вы к зубам прицениваетесь?» «Понял Слава». «Мы вам лошади на продажу, что ли?» «Наконец-то ты понял суть!» — обрадовался мужичок. «Хоть отбелить успеем. На полную замену времени уже нет». Все оставшиеся дни он таскал нас по стоматологиям, салонам и стилистам. Я не возражала. Понимал на примере Эдика, что это изнаночная сторона профессии. Слава тоже помалкивал. Раз уж подписался, то зачем теперь характер показывать? Однако по его глазам было заметно, что он уже пожалел о своем решении еще до того, как закончил выводить подпись на контракте, Ему вся эта шумиха поперек горла. «Дома его ждут компьютеры, веб-разработки и товарищи в интернете. Никакие моря и пальмы этой прекрасной жизни не заменят». Мои родители были в полном шоке, но скорее в восторженном. «Подожди, Свет. Так мы, получается, теперь за тебя болеть будем, а не за Эдика? А ты не обидишься, что мы не будем за него болеть? А Эдик не обидится, если мы будем болеть за тебя?» Мне было неудобно смеяться, поскольку лицо стягивала косметическая маска. Я теперь каждый вечер с ног до головы обмазывалась бальзамами и кремами, чтобы успеть привести кожу в такой же порядок, какой был у остальных участников. Поэтому отвечать старалась без лишней мимики. «Пап, да прекрати! Нас взяли только для массовки. Успеть бы хоть немного загореть под тропическим солнышком до того, как меня домой отправят. Потом вместе будем болеть за Эдика и Тоньку». Эдик же сказал единственную фразу о происходящем. — Свет, я даже не ожидал от тебя такой смелости. Это было так круто, что я тобой загордился. Это была очень емкая формулировка, и в ней содержалась не только похвала. Ведь если глубоко задуматься, то Эдик, возможно, давно мечтал о том, чтобы я начала подтягиваться к его уровню, а не отсиживалась в тени. Он никогда не обвинил бы меня прямо. просто вырвалась в душевном комплименте